Глава шестая. Мужчины отошли в сторону, принявшись тихо переговариваться. Пока они были отвлечены, я незаметно коснулась печати на бедре, чтобы снять броню. Как только боевой костюм развеялся, вернулась боль в ушибленной спине и нахлынула слабость. Я буквально рухнула на диван, коснувшись лба ладонью. Мама придвинулась ко мне, обняла и зашипела на ухо. «Веди себя сдержанно». Нормально я себя веду. Нас привели невесть куда, а теперь запугивают. Упрямо встретила строгий взгляд матери. И вообще, почему ты молчала? Ты знала о стражах и демонах, — произнесла обвиняющая. Вдруг поняла, что ощущаю обиду на мать из-за того, что она скрывала от меня правду о мире. Я не вникала, дочка. Мама устала отвела каштановые кудри от лица. И отец страж. «Как ты могла молчать?» «Ты предпочитала слышать о нем как можно меньше», — ожесточённо напомнила она. Первое время она еще пыталась выступить примиряющей стороной, когда их отношения выровнялись. Но потом поняла, что в отношении отца я буду непримирима. «Всё равно не понимаю, как можно было скрывать такое?» Брюс рассказал мне обо всем. Я приняла его, но предпочла знать о его тайной жизни как можно меньше. «Ну да, ты же любила его», — откровенно скривилась. Никогда не понимала, как можно слепо верить мужчине, идя на поводу чувств. Для меня это светлое и всеми восхваляемое чувство под названием «любовь» в мыслях всегда сопровождалось рыданиями матери, запершейся в туалете на мой шестой день рождения. Она ведь тосковала по отцу даже после того, как узнала правду. Через годы после развода. Иногда мне кажется, что она до сих пор до конца не отпустила, пусть и прошло столько лет. Семья, друзья — вот настоящие жизненные ценности. А любовь изменчива, непостоянна и болезненно. Гораздо лучше и правильнее без нее. По сути, у меня не было опыта длительных серьезных отношений. В школе бойфренд как аксессуар для красивой и популярной девочки, а ты для него... Вы ходите, взявшись за руки, постите общие фотографии на зависть остальным, иногда проводите время вместе с общими друзьями. Дальше поцелуев такое общение не заходит, да и до них чаще всего не доходит. Разве что по глупости сама ослабишь контроль над ситуацией. С началом работы в модельном агентстве круг моих знакомств расширился, но я предпочитала прерывать отношения, если они рисковали пересечь черту обычной симпатии. Меня интересовали менее эфемерные цели — тренировки, карьера, поступление в колледж. Но все мои достижения сегодня могли махом перечеркнуть о стремление развеять прахом. «Мы пришли к соглашению», — объявил отец. Мужчины вновь подошли к дивану, на котором мы сидели. Выглядели предельно серьезными и собранными, от чего я подобралась. «И что вы решили?» «Стражи возьмут на тебя твою защиту», — ровно произнес он. И я не смогла понять, как он сам относится к этому решению. «Что это значит конкретно для меня?» «Стражи тебя не убьют», — пояснил мрачно усмехнувшись Веллинг. «Премного благодарна», — в тон ему ответила, обратив взгляд к Уитхму. «Он единственный не проявлял ко мне негатива. «Ты поступишь в Академию Стражей, Натальи. Будешь находиться под наблюдением», — пояснил он спокойным тоном. «Но я работаю. Скоро должны начаться занятия в колледже». «С работы уволишься и с колледжа отчислишься», — отрезал отец, взмахнув рукой. «Видимо, надеялся, что я не буду спорить». «Вы не можете?» — воскликнула, подорвавшись с места. сжал ладони в кулаки до побеления костяшек. — Можем, — жестко ответил он. — Прими как данность, что, вернувшись домой, ты подвергнешь родных опасности. Среди стражей ты будешь в безопасности. У тебя нет выбора, Натали, признай это. — Не собираюсь я ничего признавать. Учащенно дышала, впервые за долгие годы ощущая подступающие слезы. Моя идеальная жизнь рушилась на глазах. а я не могла ничего сделать. «Он прав, милая», — прошептала мама, обхватив обеими руками моё запястье. «Меня заберут из дома, разве ты не понимаешь?» «Это ты не понимаешь. Твоей жизни угрожает опасность. Только здесь ты будешь в безопасности». Кити подорвалась с места, повисла на мне, обвив руками. «Неужели нет другого выхода?» воскликнула она сквозь рыдание нет сурово ответил отец а плач сестры стал громче я обняла ее глядя перед собой немигающим взглядом стражи не оставили мне выбора неизвестно есть ли для меня другие варианты но их и не собираются озвучивать стражи опасаются меня видят во мне угрозу но и уничтожать не собираются будут наблюдать до поры до времени но ведь и не обещают что мне не угрожает опасность. Что им стоит убить опасную девчонку? Ничего. Нас загнали в ловушку, процедила незнакомка, заметавшись в дальнем уголке моего подсознания. От нее волнами исходила ненависть, такая жгучая, что передавалась и мне. Если я останусь в академии, вы обещаете, что мне ничего не угрожает? Даже не взглянула на отца. Понимала, что он не отвечает за всю организацию, но сейчас была рада должи лжи. «Если ты будешь подчиняться». «Она будет», — сразу же ответила мама. И я даже обрадовалась, что за меня произнесли эту унизительную фразу. «Будешь, Натали?» — требовательно спросил отец, сверля меня взглядом карях глаз. Мама уже ответила. «Натали!» — начал было он, но его прервал стук в дверь. «Кажется, Тейлор!» — пробормотал Уитхем. «Войдите!» — уже громко произнес. В комнату прошел мужчина средних лет. Спокойный взгляд голубых глаз сразу обратился ко мне, оценивая, но в нем не было неприязни. Он также предстал в черной форме стражей, но на вороте обозначилась нашивка белого цвета. «Добрый вечер!» Поздоровался он, приложив кулак к плечу в знак приветствия старших по званию. Потом он подошел ко мне. На его губах обозначилась располагающая улыбка, и я просто не смогла не улыбнуться в ответ. Мужчина производил приятное впечатление. От него веяло теплом и умиротворением. «Меня зовут Джон Тейлор. Я директор Западной академии стражей». Он протянул мне руку, которую я без колебаний пожала. «Натали Лэнг». Представилась, хоть и понимала, что он в курсе того, с кем общается. «Сегодня пишется история. Вы первая девушка в Академии». «Как? Ах, да, точно!» Улыбка медленно сползла с моего лица, сменившей миной вселенской скорби. От меня не укрылось неприязненное отношение командующих. Вряд ли студенты будут относиться ко мне как-то иначе. Только именно в этот момент я осознала, что масштабы моей личной катастрофы возросли в два раза. Ко всему прочему, мне предстояла учеба в мужской академии. Там нет женских туалетов и раздевалок. С девочками еще не работал. Надеюсь, вы мне поможете. Мистер Тейлор теперь протянул руку моей маме. «Катарина Лэнг». Она смущенно ответила на рукопожатие. «Моя супруга», — включился в разговор отец. И моя вторая дочь, Китти. «Бывшая жена», — сразу же вклинилась я, улыбнувшись в ответ на раздражение, мелькнувшее на лице отца. А мама смутилась еще сильнее. Впервые я задалась вопросом о том, как часто она общается с отцом после развода. «Я постараюсь помочь с устройством Наталии, мистер Тейлор», — проговорила мама, стараясь сгладить неловкую ситуацию. «Называйте меня Джон». — попросил он, сохраняя вежливую улыбку на губах. — Буду очень признателен за помощь. Теперь он обернулся к помрачневшему отцу. — Если вы закончили, мы отправимся в академию. Натали нужно подписать документы и устроиться на новом месте. — Да, конечно, я вас провожу. — Ну уж нет, — возмутилась я. — Мне общения с тобой хватит на год вперед. Передал меня на попечение мистера Тейлора и достаточно. Скрестила руки на груди, смело встретив ярость в глазах отца. Но мне и так непросто, а тут еще терпеть и его общество. С тобой отправиться сопровождение, процедил он, не скрывая своего неодобрения. На этом обсуждения прекратились. Меня попросили отдать телефон для проверки, снова пришлось подчиниться. Мы покинули конференц-зал в молчании. В коридоре к нам присоединилось еще шестеро стражей. Они скорее напоминали охрану. «Вот только куда мне бежать?»